При этом он бил кулаком по своей ладони. «И без штанов убегаю. Из-за плохого по вашей вине финала вся клоунада идет на смарку». Месяц через два, усвоив ритм клоунады и делая почти все автоматически, ощущая себя заводной игрушкой, я вдруг на одном из представлений почувствовал, что у меня появилось внутреннее оправдание всех пауз и движений, и стало сразу намного легче работать. У моего деревянного дворника движения стали естественными. Раньше Михаил Николаевич часто ставил мне в пример одного акробата, который до этого великолепно делал с ним эту сцену. Теперь же Михаил Николаевич все реже вспоминал о нем. К нашей с и Шудином работе карандаш относился ревниво, когда кто-нибудь из артистов пытался дать нам совет что Михаил Николаевич выражал свое неудовольствие и непременно напоминал, что слушать мы должны только его и советоваться должны только с ним. В одной из программ, когда мы работали в Москве, выступали с клоунадой Любимов и Гурской. Кроме клоунады, они в прологе исполняли сатирические куплеты, фонарики. Неожиданно Любимова и Гурского отозвали из Москвы на открытие одного из периферийных цирков. Некому стало петь «Фонарики», Байкалов попросил инспектора Манежа Буше срочно организовать репетицию для нас с Мишей. «Пусть карандашовские хлопцы попробуют», — сказал Байкалов. «Если у них получится прилично, выпустим в прологе. Карандашо об этом ничего не сказали. Утром репетируем в артистическом фойе, поем, заглядывая в бумажки. Фонарики, сударики, горят себе, горят, при этом бойко подпрыгиваем. И вдруг видим входящего с собаками карандаша — Он посмотрел на пианиста, на нас и спросил, а это что такое? Мы прервали репетицию и смущенно ответили, да вот, Михаил Николаевич, репетируем. Нас попросили выступить в прологе. А меня спросили об этом, вскипел карандаш и скомандовал, а ну-ка в гардеробную. Мы покорно положили листки с текстом в карманы и ушли. Через час в цирке разразился скандал. Карандаш, оказывается, нашу репетицию, воспринял как личное оскорбление, возмутившись тем, что без ведома мастера заняли его учеников-партнеров. Он доказывал Байкалову, что нам рано еще выходить на манеж с исполнением куплетов, что это может нас испортить. У него карандаша свой подход, и он сам знает, что нам можно, а что нельзя. Так фонарики никто в прологии не пел. Бывало, Михаил Николаевич придирался по пустякам, Из-за мелочей долго и нудно читал нотации. Иногда же он удивлял тем, что спокойно реагировал на значительные промахи в работе. Так в дни школьных каникул, когда мы давали по четыре представления ежедневно, Шуйдин в антракте прилег на диван отдохнуть и заснул. Его никто не разбудил, и во втором отделении, в репризе, в конце которой должен появиться Миша, он, естественно, не вышел. Карандаш, не закончив репризы, вне себя от ярости ушел с манежа, Публика так и не поняла репризы. Потом ходил злой за кулисами и на всех кричал. В гневе карандаш даже разбил реквизитную тарелку. Оппал. Именно в этот момент Михаил проснулся и, сломя голову, кинулся вниз к манежу, ожидая бури. «Где вы были?» — набросился на него карандаш. «Я заснул», — честно признался Шудин. «Ну, что же вы, крошка?» — неожиданно миролюбивый сказал Михаил Николаевич. «Не надо так больше». Буше... «Сказал спасибо». Клоун Сергей Курепов рассказал мне, что сразу после войны по маленьким городам разъезжала левая цирковая бригада, состоящая из трех человек и одного медведя. Так как клетки для медведя не было, а переезжали они часто, то перед посадкой в поезд медведя поили водкой. После этого он засыпал, его засовывали в мешок и клали в вагоне под нижнюю полку. Так, без лишних затрат, перевозили медведя из города в город. Руководитель этой бригады сказал Курепову, «Жаль медведя, спивается вместе с нами». Из тетрадки «В клеточку». Июнь 1949 года. Александр Борисович Буше — человек в цирке легендарный. Ни на одном из шпрех-шталмейстеров, инспекторов Манежа, которых я когда-нибудь видел, Не сидел фраг так, как на буше. Фраг для Александра Борисовича отглаживали и чистили ежедневно. Буше выглядел импозантно, элегантно, а главное торжественно. Он выходил на манеж и все чувствовали, сейчас начнется торжество. За многие годы работы Александр Борисович стал как бы неотъемлемой принадлежностью московского цирка.